Глава 13. Потерянные королевства и короли без короны. День был солнечным и ярким. Ветви деревьев, тянущиеся к ясному небу, обрамляли лес, словно крыша. Я смотрела вперед пустым взглядом. Может быть, я еще не оправилась от недавней травмирующей пустоты? Может быть, проведенная ночь с Дараном и магическим камнем черной вдовы затуманили мой разум. А может, я просто слишком сильно ударилась головой при падении. Лежа на земле, я сделала спокойный вдох и снова повернула голову. Он до сих пор стоял там. Я нахмурилась и перекатилась на бок, пытаясь оказаться как можно дальше от него. Постанывая от боли, я наконец-то выпрямилась и быстро поднялась на ноги. Достала кинжал и направила на него. Он приподнял брови и посмотрел на меня так, будто обиделся. «Что это, черт возьми, было?» — закричала я. «Он только что превратился из животного в человека прямо у меня на глазах. Боже, это слишком даже для элементаля!» «Нова, ты разбиваешь мне сердце!» Он вскинул руки вверх, приказывая мне успокоиться. «Опусти кинжал, пожалуйста!» Он говорил, как Ирим, которого я знала, и как проклятый лесной дух, которого я знала, мудрого и милого. «Ты!» — произнесла я и тяжело сглотнула, осознав, что мой голос дрожит. «Как ты? Кто ты?» Его лицо выглядело очень молодо, каким я видела его еще в отряде неверных, но чище, сильнее и как-то мудрее. Сначала он был обнажен, но потом на нем появилась одежда, созданная магической силой. Эрем, которого я знала, носил обычную и скромную одежду, как крестьянин но Эрим, стоявший передо мной, выглядел как настоящий лорд. Его наряд не был торжественным, как у них, но очень элегантным. На нем были кожаные брюки, которые я раньше видела только ударенно, но, в отличие от него, Эрим предпочитал коричневый цвет. Поверх обнаженного торса был накинут лишь темно-зеленый плащ. Взгляд источал уверенность. «Присаживайся, если хочешь». Он легким движением указал рукой на свободное место рядом с собой. Я не сводила с него взгляда, пока он садился на траву. Последний раз я видела его в шахтах, незадолго до того, как я оказалась в петле, незадолго до того, как Даран толкнул меня в волну. «Я ничего не буду делать, пока ты мне все не объяснишь». Я по-прежнему направляла на него кинжал. Передо мной сидел Человек-тигр. Человек-тигр! Ты искупила свои грехи, — начал он. Ты прошла испытание. Ты освободила души тех, кого лишила жизни. Сейчас не время для загадок элементаля, — огрызнулась я. Ладно, — протянул он, глядя в небо. Когда ты убила волков, которые напали на тебя в воздушном королевстве, твоя душа раскололась на части. Поскольку мы связаны друг с другом, моя душа, как на Гваля, тоже раскололась. Но вместе с этим разрушилось и наложенное на меня заклятие. Я вернулся в тело эльфина. Во всяком случае, на некоторое время». Говоря это, Эрем смотрел на свои руки, как будто не мог поверить в происходящее. «Но я — лесной дух, и должен был тебя наказать». В элементале, если лишаешь жизни духа, то начинаются испытания. Первое было, когда мы впервые встретились в лесу. Ты поделилась едой и питьем со старухой и с нами. Второе прошло в деревне где ты присоединилась к неверным. Ты воспользовалась флюгером и потратила одно из своих желаний, хотя их число было ограничено. Ты заполнила колодец с водой и помогла эльфинам. Так ты успешно справилась со вторым испытанием. А последним стали волки, с которыми ты только что столкнулась. Ты решила не убивать их, показав, что уважаешь их дом. Так для тебя закончилось третье испытание, и наши души вновь соединились. Когда была пролита кровь невинных существ, узы между Эльфином и Нагвалем были разорваны, но теперь они восстановлены. Я уже начала всерьез думать, что он издевается надо мной. Я правда так считала. Реальность начала порядком утомлять меня». Постоянно открывались новые обстоятельства. Так ты, лесной дух! Он поднял зеленые глаза, посмотрел на меня и с улыбкой кивнул. Как такое возможно? Я связан с тобой ново, поэтому и вступил в ряды неверных. Я опустила кинжал и рухнула на колени. Я снова почувствовала себя обманутой. Но в той деревне. С Егитом и Сылой. Ты был главным. Ты был их лидером. Я и сейчас являюсь их лидером. Но не в этом обличье. Они знали меня в тигрином облике. Дети леса, неверные и жители деревень. Я помогаю всем, кто живет в лесу. Они с самого начала знали, кто я такой. Но им также было велено не говорить тебе об этом. Почему все всегда проворачивали что-то у меня за спиной? Даже Сыла и Игит, которых я считала самыми невинными, участвовали в этом. Неужели я вообще никому не могу доверять здесь? И тебя что, в шахтах никто не узнал? Спросила я. Ни Эврон, ни Даран. Этот хитрый лис не упустил бы такого. Лорд Полуночи знал, кто я, но также понимал, что если расскажет тебе правду, то причинит боль, поэтому молчал. Я от удивления открывала и закрывала рот. Мне хотелось рвать на себе волосы и громко кричать «Даррен!». Всегда и везде был замешан он. Он все знал, постоянно все скрывал и не давал мне довериться ему но я почему-то не могла вытравить его из себя. Я не зря боялась его. Любое живое создание боялось огня, боялась подойти близко к огню, а больше всего — сгореть заживо. Но когда бы наступила зима, когда бы мы не могли под дождем, что бы ни случилось, что бы он ни делал, я все равно шла и тянула к нему руки. Огонь обжигал меня, и я знала, что он снова обожжет меня, если подойду ближе. Но каждый раз, когда мне становилось холодно, я первым делом бежала к нему греться. Я беспомощно вздохнула и перевела на него несчастный взгляд. «Только лорды могут понять, кто я на самом деле. Эврон обладает силой» правда, лишь силой Огненного Королевства, но магия — это нечто совершенно иное. Магия огня ему не подвластна, и поэтому он хочет убить своего брата. Огненное Королевство предано второму сыну. «Так вот почему их называют Каином и Авелем. Вот почему один из них будет умирать на дне колодца». А теперь мне предстоит выполнить еще больше работы. Эврон все еще жив и представляет опасность для многих. Я обернулась к Эриму. Я внимательно рассматривала его. Он был прежним и в то же время совсем другим. Ярко-зеленый лес сегодня выглядел безмятежно. Между деревьями с развесистыми кронами ловко сновали мелкие зверюшки. Лианы постоянно шевелились, совсем как тогда, когда со мной был тайга. «Значит, ты человек-тигр, и можешь перевоплощаться, когда захочешь?» Этот факт казался мне настолько удивительным, что я никак не могла переварить его. Я только начала привыкать к зеленым и коричневым существам, длинноруким эльфинам, крылатым феям, к джинам и гоблинам с хитрыми лицами, к глупым лордам, ах, еще русалкам, людоедам и человекообразным летучим мышам и крюкохвостам. Черт возьми!» «Нет», — осторожно ответил он. «Я начал перевоплощаться из-за разрыва наших ус. Я лорд лесного королевства, который существовал много веков назад. Когда наше королевство было проклято, мои предки запечатали себя в лесных созданиях. Лорды продолжили свой путь в качестве лесных духов. Согласно естественному циклу, когда природа и небеса желают этого, лорд леса умирает и место занимает его дитя. В памяти нового наследника остается все то, что пережили предыдущие лорды. Все они связаны между собой. Даже могут общаться с древними лесными духами, если захотят. «Лесное королевство? Лорд леса? Лесной дух? Так ты, тигр? Боже, что ты такое?» Я нервно провела руками по волосам, они по-прежнему были влажными, и это невольно напомнило мне о моем маленьком озере и Дароне. Я надеялась, что шафак стало лучше. «Я и тигр, и лорд». «Ну, не пойми меня неправильно, но откуда у вас берутся дети, которые призваны занять место умершего лорда?» если вы не можете принимать нужную форму, когда захотите». Мои слова развеселили его, и он рассмеялся. Деревья и крошечные существа радостно зашумели и закопошились в кустах. Несколько разноцветных бабочек пронеслись над моей головой. «Наши предки были наказаны и прокляты за то, что не смогли защитить и сохранить лес». Они возжелали уничтожить его и пойти против законов природы. Пытались объединить лес и жизнь за его пределами. Хотели вырубать деревья и строить храмы. Природа наказала их за непочтительность, заточив их внутри леса. Поэтому лорд лесного королевства и его наследники были запечатаны в живущих здесь существах. Но раз в 50 лет, во время парада планет, когда планеты выстраиваются в один ряд и идут метеоритные дожди, все лесные духи принимают облик обычного эльфина и могут перевоплощаться по своему желанию в течение года. Самые удачливые могут спариться и произвести на свет наследника. Другие же «Ждут еще пятьдесят лет». Он прижал руки к земле и глубоко вздохнул, будто почувствовал ее. От его прикосновения все вокруг будто засветилось. Разноцветные огоньки заплясали под разными углами и закружились среди листвы деревьев. «Лесное королевство», — повторила я. Даррен был прав. Я совершенно невежественна в отношении Элементаля. Интересно, чего еще я не знаю? Мой долг, как на помочь тебе. Ты мне очень помог. Мой саркастический ответ заставил его рассмеяться, но я была не в настроении шутить. Теперь тебе нужна настоящая помощь, Нова. Он вмиг стал серьезным и пристально посмотрел мне в глаза. «Я бы предпочла послушать пение птиц, потому что их щебет редко услышишь в королевстве». Элементаль снова расколот на части. Аман пал, но Эврон все еще на свободе. Хотя Арын вернул себе трон, эльфинам нужно привыкнуть к этому. Водному народу нужно снова возродиться, а водному королевству нужен дворец. Земное королевство разрушено, «Воздушное королевство потрепано, а огненное королевство заброшено. Надо восстановить их все для единства стихий, так что у тебя много работы». Я сцепила руки в замок. «У меня не складываются отношения с лордами», — призналась я. А рын и Даррен выматывают меня» их противостояние друг с другом, разногласия со мной, непонятные ожидания от меня. Даррен, лорду Полуночи хорошо известно, как иногда бывает трудно сделать выбор. Он знает, что ты должна быть рядом со своим народом и что, в конце концов, ты сама этого захочешь». «Вы полные противоположности. Ваши интересы всегда будут сталкиваться». Я покачала головой, не желая соглашаться. «Он неплохой парень», — быстро сказала я. «Он тоже хочет мира в элементале». «Но ради этого мира он готов убить тебя». Я хотела сказать, что это неправда, но только тяжело вздохнула. Я не могла признаться себе, что скучала по нашим разговорам и по своему всезнающему нагвалю и другу. Арын ожидает от меня слишком многого. Я не желаю бегать туда-сюда, от одного к другому. Я хочу, чтобы мы все были вместе. Я помассировала себе виски. Установить порядок было трудно. Но поддерживать его казалось практически невозможно, и мне не хотелось, чтобы эта ответственность лежала на мне. В один прекрасный момент, Нова, произнес он, словно пытаясь убедить меня, «Все они соберутся вместе, но тебе придется побороться ради этого». «С тех пор, как ты пришла в Элементаль, многое изменилось» и это повлекло за собой последствия. И ты больше прочих страдаешь от этих последствий. А ведь ты только начала свой путь. Уже столько всего произошло, а ты говоришь, что это только начало пути. Я рассмеялась. Просто отлично! Я перевела на него взгляд, когда мне в голову пришла одна мысль. Отсюда нет выхода. Я хочу жить своей собственной жизнью. Хочу вернуться домой. Прохныкала я, как ребенок. «Будь осторожна в своих желаниях», — торжественно предупредил он. «Никогда не знаешь, что и когда сбудется». «Как думаешь, я правильно поступила, отдав корону Арыну, а камни — наследницам?» Этот вопрос уже давно не давал мне покоя. Я не могла представить себе короля лучше, чем Арын, но в то же время меня пугали его неограниченные силы. Он совершенно не умел идти на компромиссы. Да, он заботился о своем королевстве и обо всем народе в элементале, но не очень охотно стремился объединять лордов и королевства но они и не должны были разделяться. Поначалу отдать камни наследницам казалось очень хорошей идеей. Я даже гордилась ею. Но Айзер, Сонай и Ариана... Я не знала, как правильно поступить. Возможно, лорды, прожившие здесь много лет, гораздо лучше знали, что делать. С другой стороны, если так подумать, Именно они правили здесь несколько веков и погубили Элементаль. «Полагаю, со временем мы это узнаем», — только и сказал Эрим. «А теперь пойдем. Тебе нужно срочно отправиться в Воздушное Королевство. Все в сборе!» «А разве Арын не в башне?» «Нет. Он во Дворце Воздуха. Башня атакована». «Мои глаза расширились. Но кем?» Вы захватили Амона, но земной народ все еще на свободе. Эврон тоже не остановится. Я не видела его со времен шахт, но слышала, что Эврон не успокаивается. Он продолжал совершать набеги. У него повсюду были осведомители. Он использовал против нас армию, которую собрал когда-то для Дарана. А Айзер? Айзер заперта в комнате. «Почему?» «Она наследница земли, Нова. Представь, если бы ты позволила им свергнуть Арына, ей в любом случае пришлось бы несладко. «Если бы Арын был таким же, как Аман, я бы сама его прикончила». Эрим встал. «Будь осторожна в своих высказываниях», — повторил он. Он протянул руку, и я вложила пальцы в его ладонь. Не прошло и нескольких секунд, как мы оказались во внешнем саду Дворца Воздуха, продуваемого всеми ветрами, прямо на краю обрыва. Как много изменилось с тех пор, как мы с тобой были здесь в последний раз, не так ли? Я поджала губы и грустно улыбнулась. Арен поручил мне задание укрепить дружбу с Воздушным Королевством. Мы вместе с Тайгой пришли сюда, но нас не пустили наверх, во дворец. Раздался какой-то шум, и Тайга отправился проверить его. Тогда на меня напали три волка Нагвали из земного королевства. И я, воспользовавшись силой крови, просто убила их. Связь между мной и Тайгой была разорвана. Он был лесным духом и хранителем всех Нагвалей а нападение на любого из лесных духов — все равно, что нападение на него самого. В тот день ты услышал какой-то шум и пошел его проверить. Что это было? И почему ты не вернулся помочь мне? Я повернулась к нему и нахмурилась. «Кстати, тебя зовут Тайга или Эрим?» Сначала он рассмеялся, но потом его взгляд потускнел. Это была ловушка. Я пошел на звук и попал в сеть, в обличье тигра. Потом, когда ты убила тех нагвалей, наша связь разорвалась. Я снова стал эльфином и смог выбраться из сетки. Вернулся сюда и увидел их. Души всех нагвалей являются частью моей души, Нова. Я чувствовал себя так, как будто потерял членов своей семьи, а осознание того, что виновата ты, наполнило меня неконтролируемой яростью. Если бы я увидел тогда тебя, то, наверное, вцепился бы в горло. Когда я добрался до башни, тебя и след простыл. Арын рассказал мне, что произошло. Он знал, что тебя подставили, но тоже был зол на тебя. Потом, как заведено в элементали, начались твои испытания, частью которых являлся я сам. Казалось, все эти события произошли целую вечность назад. Тяжесть внутри меня нарастала с каждым днем. Рассматривать тот день с их точки зрения было так же тяжело, как и то, что я пережила. Проблема заключалась в том, что каждый из нас Был по-своему прав. В тот день я обратилась за помощью не к Арыну, а к Дарину, совершив ошибку непростительную для наследницы, наследницы, предавшей своего лорда. Я по-прежнему думала, почему так поступила, но не находила ответов. Знала только то, что совершила великий грех, и именно поэтому. Укрылась у демона. Но теперь понимала, что была и другая причина. Я знала, что происходит что-то, о чем я боялась спросить. Однако все вокруг, кроме меня, знали ответ. Тайга — совсем другое дело. Я знала, каково это — быть на их месте. В элементале не существовало такого понятия, как семейные узы. Здесь властвовали лишь кровные связи. Даже мысль о том, что кто-то может причинить Арыну вред, уничтожала меня. Я чувствовала, что заставила бы любого жестоко поплатиться за это. Знала это потому, как жестоко поступила с Аманом, и как хотела расправиться с Эвроном только за то, что они сотворили сводным королевством. Поэтому я хорошо понимала, что чувствовал лесной дух, когда я убила тех нагвалий. «Кто устраивает испытания?» — спросила я, чтобы убежать от своих мыслей. «У элементали свои правила, свои заклинания». Я кивнула. Снова неписанные правила. «Потом я почувствовал, как ты умираешь». Ты сделала то, что не мог сделать никто другой. Затянула сама себя в петлю. Мой долг, как на гвале, заключается в том, чтобы защитить тебя. Но я не справился. Этого больше не повторится. И я прошу тебя простить меня. Его слова казались совершенно искренними. Взгляд одновременно излучал и теплоту, и ярость но причиной этого теперь была не я. Мы оба потерпели неудачу, мы оба пострадали, наши души были изранены, и, похоже, нам обоим хотелось, чтобы это больше никогда не повторилось. «Все уже позади», — произнесла я, втайне желая, чтобы так оно и было. «Получается, ты можешь воплотиться прямо в королевство?» Если бы мы сделали это в тот день, нам бы не пришлось проходить через испытания. Я изменилась в лице. Невозможно воплощаться в королевство, которому ты не принадлежишь. В тот день я остановила тайгу. Впервые хотела следовать правилам и вести себя, как соответствует наследнице. Хотела войти только с разрешения. И все испортила. Я ведь, лорд леса, криво улыбнулся Эрим. Весь элементаль, мой дом. Думаю, лесной дух звучит круче, усмехнулась я. Знаешь, когда я увидела тебя среди неверных, увидела, как ты заботишься о них, я подумала, что ты отличный лидер, и из тебя вышел бы замечательный лорд. Спасибо, Нова. Он смущенно опустил голову и жестом пригласил следовать за ним. Воздушное королевство было моим любимым местом, но я никому об этом не рассказывала. Там, в облаках, раскинулась великолепная долина, окруженная горами. А теперь в ней появился водопад, каскадом низвергающийся прямо с неба. «Благодаря моей магии». Вокруг дворца несли службу стражи. Их число значительно увеличилось с тех пор, как я была здесь в последний раз. Я не удивилась этому. Как бы все ни принижали заслуги Сины, его королевство оказалось единственным в элементале, которое выстояло в этой битве, и я гордилась им. В голову пришла неожиданная мысль, и я схватила Эриму за руку. И еще, прошептала я, знаю, тебе нужно вернуться в лес, но не мог бы ты остаться со мной ненадолго, мне нужны твои советы. Ты выглядишь обеспокоенный. Я выпустила его руку и снова погрузилась в мысли. Я хранила столько секретов и тайн, что мне казалось, это не они внутри меня, а я в них. Мне предстоит сделать серьезный выбор, но сейчас мне страшно. Раньше я бросалась во все с безумной смелостью, но, как ты знаешь, последствия оказались ужасными. Теперь я во всем сомневаюсь». Лилит, связь между богинями и камнями, то, что сказали мне богини, их пророчество, все это усложняло жизнь, но именно мне предстояло принимать решение. «Не волнуйся», — заверил он меня, «я буду с тобой до тех пор, пока ты нуждаешься во мне». Мы благодарно улыбнулись друг другу, и стали бок о бок подниматься по дворцовой лестнице. Я не знала, что ждет меня внутри, и нервничала. Именно поэтому я чувствовала себя лишней в этом дворце. Мой отец был дипломатом, и я ненавидела его работу. Она была очень ответственной, напряженной и скучной. отнимала много времени и не допускала никаких ошибок. Но так ли это было до вчерашнего дня? Единственное, в чем я могла ошибиться, это позволить крюкохвосту укусить меня. А уж с этим я как-то справлюсь. Придворные гоблины поприветствовали нас. Они держались отстраненно, потому что знали, кто я такая, или потому что не знали, кто сопровождает меня. Может быть, и то, и другое. На мне были уродливые брюки, которые я носила уже несколько дней, и рубашка в прорехах. Будь у меня хотя бы плащ, я бы чувствовала себя не такой голой. Гоблины привели нас вниз, в большую столовую, где я уже много раз бывала. Снующие вокруг феи напомнили мне о Лале и о том, как сильно я по ней скучала. Я надеялась, что Арын не приготовил из нее ужин. Моя нервозность только возросла, когда двери широко распахнулись. Как глупо, ведь я знала всех в этом зале. Это были самые близкие мне эльфины. Они расположились за прямоугольным обеденным столом. На одном конце восседал лорд воздуха, а на другом — лорд воды — король Элементаля, божественный лорд. Ариана, Сонай и Айзер сидели рядом друг с другом. Напротив них сидели трое мужчин, которых я никогда раньше не видела, и капитан Эрис, страж земного королевства, брат Дарана, незаконно рожденный сын Амона. Эрис, главный страж земного королевства. Все они повернулись к нам. Все они выглядели невероятно нарядно и по-королевски, конечно, в отличие от нас, точнее, от меня, измазанной грязью. «Моя наследница?» — Арын кивнул. Его голос звучал формально и отстраненно, совсем не так, как я привыкла. Я решила, что все дело в посторонних мужчинах за столом. Он встал и направился к нам, остановившись прямо передо мной в дверном проеме. Никто не удивился моему появлению. «Мой лорд!» — поприветствовала я, но тут же прищурилась и прикусила язык. «Или как? Я должна к тебе обращаться!» Я пыталась говорить тихо, чтобы другие не услышали. Но в этом зале находились не люди, а эльфины. Они, как известно, обладали феноменальным слухом. Мужчины за столом покраснели и склонили головы. Арын недовольно покачал головой. — Можешь называть меня так, как пожелаешь, моя прекрасная наследница. Совершенным, изящным жестом он взял мою руку и с улыбкой поднес к губам. Это был удивительный поступок. Конечно, он всегда обладал изысканными манерами, но сейчас в его поведении сквозило какое-то бахвальство, которого я не понимала. «Тайга», — с улыбкой произнес он, быстро обернувшись. Арын? — отозвался Эрим. Тайга, лесной дух, да чтоб меня! — Генералы, прошу нас извинить. Нам нужно провести еще одно совещание. Когда Сина встал и вежливо распустил мужчин, я выдохнула. — Генералы, да, в элементале. Забавно. Мужчины тут же поднялись. Они по очереди попрощались со всеми нами, а затем протиснулись между мной и Эримом и вышли за дверь. Рын бросил на гоблинов острый взгляд и жестом показал им выйти и закрыть за собой двери. «Как официально!» Я шагнула внутрь и облокотилась на стол, проигнорировав освободившиеся стулья. Я принялась с аппетитом уплетать виноград. «Ирис?» — с ухмылкой сказала я. «Давненько не виделись, как делишки?» Он сдержанно кашлянул. «Все хорошо, моя наследница». «О, какой милый мальчик! Поначалу я не могла заставить его называть меня наследницей. Как же это раздражало! Он постоянно называл наследницей Айзер, а меня просто новый. А теперь его не заставишь называть меня новой!» Я начала хихикать. «Вот как?» Дело на веселым тоном произнес Арын, глядя на Ириса. «Неужели в этом и была причина напряжения?» Я в недоумении повернулась к Ирису. «Он запугивает тебя!» Я рассмеялась. «Это действительно был дворец. Рын был королем. И все здесь было невероятно скучным». «Зачем нужна была вся эта помпезность и торжественность?» «Нова, присядь, пожалуйста», — подал голос Сина, и я нахмурилась. Все они были очень серьезными, то есть скучными и официальными. Мы с Эримом устроились бок о бок на стульях, где только что сидели генералы. Я перевела взгляд на наследниц. «Кстати, и вас тоже приветствую». Айзер и Санай склонили головы. «Перед встречей стоило принять душ, моя наследница воды», — пошутила Ариана, сидевшая ближе всех к Корыну. По крайней мере, хотелось верить, что это была шутка. «Я смотрю, к тебе вернулся до речи, Ариана. Пока ты здесь валялась без сознания...» «Я спасала задницу твоего лорда, так что не обессудь, если я немного испачкалась!» Я закинула в рот несколько виноградин и начала жевать, не сводя с нее взгляда. Все остальные смотрели на меня, открыв рот. «Задницу?» — Арын приподнял брови. «Я не должен был отпускать тебя с ним!» Он прижал ладонь ко лбу, чувствуя себя неловко. Он выглядел усталым. «Прости», — сказала я, перестав вести себя как капризный ребенок. Мне хотелось добавить, что я не спрашивала у него разрешения, но интуиция в последнюю минуту подсказала мне не выносить подобное на люди. Но я обязательно выскажу ему все, когда мы останемся наедине. «А почему все такие напряженные? Рассказывайте уже!» За столом воцарилась неловкая, звенящая тишина. Я посмотрела на Айзер и впервые увидела ее такой изможденной во всех смыслах этого слова. Она очень похудела, ее лицо осунулось, глаза запали, и она выглядела грустной и уставшей. Затем я перевела взгляд на Сунай. Та оказалась спокойной, но более серьезной, чем обычно. Ариана, напротив, была напряжена и насторожена. Наконец, я обратила внимание на Сину. Его взгляд был прикован к Корыну, как будто между ними происходил бессловесный разговор. «Для начала», — проговорил Арын, немного колеблясь. Он посмотрел на меня, и я поняла, что причиной его нерешительности была я. Это смутило меня. «Стража!» — позвал он. Дверь распахнулась. В зал вошли четверо стражей воздушного королевства, и, будто зная, что делать, двинулись Кайзер и Ирису. Они молча встали. Пока я пыталась понять, что происходит, стражи вывели их из зала. Когда дверь снова закрылась, я замерла. «Что это было?» Нахмурившись, спросила я и стала ждать объяснений. «Они из земного королевства», — ответил Арын и, дождавшись, когда я успокоюсь, продолжил. Им не следует знать о наших личных встречах и планах». Я обвела всех взглядом, но никто, похоже, не шутил. Напряжение завладело мной, но уже вместе с яростью. «Чушь собачья!» «Нова!» — предостерег он меня. «Это просто мера предосторожности». «Ты не можешь держать мою лучшую подругу в заключении!» Теперь мне стало понятно. Это холодная, помпезная атмосфера. Арын не доверял им. Конечно, он не доверял им. Но такое поведение было грубым. Никто не заслуживал того, чтобы его так унижали и выводили из зала, словно преступников. Они поступили с ними точно так же, как со мной когда я впервые попала в «Элементаль». Она не пленница. С ними обращаются так хорошо, как они этого заслуживают, но их участие нежелательно. Я чувствовала, что схожу с ума. Я снова осмотрела всех присутствующих, чтобы убедиться в реальности происходящего, чтобы хотя бы заставить их принять мою сторону. Но все, казалось, смирились с ситуацией и выглядели вполне спокойными. Гнев полностью завладел мной. «Тогда почему Ариана все еще сидит здесь?» — спросила я, глядя в его льдисто-голубые глаза. «Она наследница Огненного Королевства». «Или у нее есть какие-то привилегии, о которых мне ничего не известно?» «Нет!» — быстро ответил Арын. Ариана поджала губы. «Пусть выйдет!» Я не знала, что это докажет. Я просто была в бешенстве, не понимала и отказывалась понимать. Арын неловко вздохнул и медленно повернулся к ней. «Будь любезна!» произнес он. Ариана бросила на него разочарованный взгляд, но перечить не стала. Она медленно поднялась со стула, слегка поклонилась Арину и вышла из залы. Когда дверь снова закрылась, у меня пропал аппетит. «Это бред!» снова сказала я. «Это ваша идея!» Я повернулась к Сине и Сонай. Разве ты не сказал ему, что в этом нет необходимости? Это необходимо. Неожиданно произнес Сина. Сонай по-прежнему молчала. Я сделала вывод, что ей тоже неприятна вся эта ситуация. Но Ары и Сина, похоже, совпадали во мнениях. Видимо, вежливость стала словом, употребляемым только в предложениях. «Если вы хотите превратить их во врагов, что ж, валяйте!» Я скрестила руки на груди и откинулась на спинку стула. «Ты видел, что я сделала с Аманом, когда он поступил со мной подобным образом? Я слишком хорошо знала, каково это — быть отвергнутой, нежеланной и недостойной доверия». «И что это может сотворить с человеком?» Арен прищурил глаза, как будто почувствовал угрозу. «И что ты предлагаешь делать?» «Словно это имеет хоть какое-то значение!» «Если у тебя есть предложение, поделись с нами!» Я рассмеялась и покачала головой. «Нет, это вы мне расскажите! В чем ваш великий план?» кроме того, чтобы исключать одних и доверять другим. «Мы в эпицентре хаоса», — Арын сцепил руки на столе. «Я найду способ убить Амона. Нам нужно восстановить наше королевство. Нам нужно пробудить наш народ». «Ты говоришь «нам», но все решения принимаешь один». Я наклонилась к нему через стол. Я не камень, не трон и не корона водного королевства. Я наследница из плоти и крови. У меня есть свое собственное мнение. Ты вообще собираешься воспринимать меня всерьез? Арын в ужасе посмотрел на меня. Он определенно был оскорблен моей вспышкой гнева. Но мне было плевать. Меня действительно беспокоило то, что здесь происходит. «Будь ты здесь, мы бы решали все вместе!» Он нахмурился. Корона на его белых волосах на секунду привлекла мое внимание. Преимущество этой короны и ее сила — именно то, чего я избегала. Мне не нравилось, как она влияет на того, чью голову венчает. Тогда, прими во внимание, что Айзер и Ирис — «Должны присутствовать здесь. Ты не можешь исключать кого-то, пока пытаешься восстановить королевство. Нет. Если хочешь мира для всего элементаля, более того, ты должен позвать и дарана Они так ничего и не поняли. Каждый из них действовал самостоятельно. Арын принимал все решения единолично. Даран держал все секреты при себе. Сина думал только о своем королевстве. Аман поступал так же. Как они могли этого не видеть? Арын глубоко вздохнул, будто пытался сдержать себя. У меня нет времени на игры Дарена. Может, он и не играет. Ты не победишь Амана, устранив всех кто был рядом с ним годами, кто знает, как он думает. — Уже побеждал. Он откинулся на спинку кресла. — Не обижайся, но ты не побеждал. На самом деле ты проигрывал. Мы все проигрывали, Арын. Пора тебе признать это. — Отлично. Я начала спорить с первой же минуты появления. Арын вскочил так резко, что стул с грохотом упал на пол. «Тебе надо отдохнуть», — сказал он, яростно сверкнув глазами. «Я впервые видела, чтобы он прилагал столько усилий, чтобы сдерживать себя. Поговорим позже. Опять ты за свое!» — раздраженно выдохнула я. «Все решаешь в одиночку. Так дела не делаются. Это диктатура, и ничем не отличается от правления Амона». Все лорды и наследницы напряглись. «Теперь ты сравниваешь меня с Аманом? Горько усмехнулся он. «Спасибо, Нова. Меня так воодушевляет то, что ты всегда на моей стороне». Я застыла, наблюдая, как Арын разворачивается и начинает уходить. Окликать его и бежать следом было бесполезно. Мы оба потеряли себя в разговоре и не смогли найти общий язык. Я снова вышла из себя, взорвалась, как бомба. Это была еще одна причина, по которой я сбежала от него. Мы оба были безумны и ничего не могли с этим поделать. «Ты становишься такой раздражительной, когда разговариваешь с ним», — сказал Эрим. Он подал голос впервые с того момента, как мы вошли внутрь. И он явно был не на моей стороне. «Как хорошо, что ты сказал мне это до того, как я все испортила!» «Мы хорошо относимся и к Айзер, и к Ирису, Нова», — вмешался Сина. Рын находится под давлением. Ты должна поддержать его!» «Земной народ и Эврон продолжают нападать!» «И Арын чувствует себя одиноким, боится снова все потерять», — подвела черту Сонай. Она впервые смотрела мне в глаза и, казалось, была больше обеспокоена тем, что я не поддержала Арына, чем нашим спором. «Теперь я виновата! Я не виню тебя!» Но ты исчезла сразу после того, как вручила ему корону. Именно тогда, когда нужно было срочно принимать решение. Ты должна была остаться здесь и помочь нам, а не устраивать нам сцену по возвращении. Ее тон был спокойным и осторожным. Но меня это беспокоило. «Почему никто не позаботится о дарыне? Санай тоже встала. «Прошу прощения, но у нас нет времени на игры лорда Ада. Если ему есть что сказать, мы можем предоставить ему место». Поклонившись Сине, она тоже покинула зал. Я повернулась к Сине, недовольно почесывая щеку. Даран вечно хочет оставаться в стороне». Он откинулся на спинку стула и уставился на меня. «По-моему, это вы выгоняете людей, а потом обвиняете их в том, что они остались в стороне». «Я предупреждал тебя, Нова». Он слегка прищурил глаза, и облака за окном тут же задвигались. «Не читай нам лекций, как вести себя с Дарреном. Ты не знаешь его так, как мы». Приподняв одну бровь, он вздохнул, принял спокойное выражение лица и мягким голосом сказал. «Что же касается наследницы земли, между вами существует огромная разница». Он склонился ко мне через стол. «Знаю, что ты сопереживаешь ей, но это не то же самое, что случилось с тобой. Случившееся с тобой — «Было издевательством, а мы просто принимаем меры предосторожности». «Айзер многое сделала, чтобы свергнуть Амона». «Амон по-прежнему ее лорд и отец Эриса». «Вот только они ненавидят его больше, чем ты!» Сина в отчаянии поджал губы. «Послушай», — с трудом произнес он. «Ты отличаешься от других наследниц. Водное королевство наделило тебя безграничной мощью, но между тобой и твоим королевством существует барьер, некая метка, которая разделяет ваши отношения как лорда и наследницы. Я не знаю, что это такое, и не мне тебе объяснять это». Но нормальная связь между лордом и наследницей сильнее, чем ты думаешь или чувствуешь. Айзер предана Амону больше, чем ты думаешь. Она не обязана любить его, равно как и не может не ненавидеть. Опять какая-то неизвестность. Нечто, что знают все, но не знаю я. Это снова заставило меня отступить и замкнуться в себе. Я почувствовала гнетущую боль в плечах. Рен приготовил для тебя твои прежние покои. Скоро тебе принесут еду. Иди поспи. Выглядишь ужасно». Он улыбнулся со свойственной ему добротой и встал. «Спасибо, милорд». «Ты остаешься, тайга? Я возвращаюсь в лес, приду позже». Тайга тоже встал и повернулся ко мне. — Тебе и правда нужно отдохнуть и успокоиться. У тебя есть обязанности наследницы. Относись к их выполнению более трезво, даже если они тебе не нравятся. Он взял меня за плечи и ободряюще сжал их. — Ты — наследница воды. Ты должна быть ближе к воде. Отдохни немного в воде. «И займись, как подобает наследница небес, наблюдением за звездами в воздушном королевстве. Когда-то ты существовала среди них, и держаться вдали от них так же смертельно, как голодать». «Хорошо», — протянула я и встала. «Когда Сина сказал, что ему нужно кое-что обсудить с Эримом, я попрощалась с ними» и покинула зал. Коридоры и лестницы были мне хорошо знакомы, но гоблины все равно проводили меня до двери. Моя старая комната была почти такой же, как я ее оставила. Я невольно улыбнулась. Я прошлась по комнате и провела пальцами по кровати. Когда посмотрела в зеркало, то чуть не вскрикнула от ужаса. «Ведьма Ариана была права, я выглядела ужасно и пахла весьма соответствующе, немыслимо. Мои черные волосы были спутанными и сальными, я даже не представляла, как их расчесывать. На лице виднелось несколько царапин, а кожа выглядела ужасно. После нескольких дней, проведенных в подземелье антиквара, На мне скопился целый слой грязи. И хотя я искупалась в своем маленьком райском озере, мне это не сильно помогло. О состоянии одежды мне даже говорить не хотелось. Я глубоко вздохнула и, не в силах больше смотреть на себя, вошла в ванную. Я действительно скучала по этому месту. Воздушное королевство завораживало особенно после нескольких дней, проведенных в горах. Внутри ванной комнаты, прямо перед стеклянной стеной, с которой открывался живописный вид, находилось небольшое озеро с галькой на дне. Проследив, откуда течет вода, я остановилась перед миниатюрным водопадом. Я спешно скинула с себя одежду, словно желая избавиться от нее — как от чего-то ненавистного. За последние дни я раздевалась всего дважды. В первый раз, когда я набросилась на Дарена под действием магии черной вдовы. Боже, какой срам! Мои щеки вспыхнули от стыда. Мне хотелось как можно скорее выкинуть эти мысли из головы. Во второй раз, прошлой ночью, когда вошла в мое озеро, и снова с Дареном. Интересно, чем они сейчас занимались? Должно быть, они пытались найти Егита и Сылу. Или у них были другие планы, о которых мне ничего не известно. Я даже не спросила у него, не подставил ли он меня. Неужели он намеренно позволил мне украсть мое собственное ожерелье, чтобы я отправилась к антиквару и забрала черную вдову? Я в отчаянии коснулась кончиками пальцев озера, дно которого было усыпано мелкими камешками. Вода окрасилась магией. Она была ни горячей, ни холодной, как всегда, идеальной температуры. Эрин был прав. Мне действительно это нужно. Я несколько раз промыла волосы и нанесла экстракты трав элементаля. Потом очистила тело ароматными лосьонами и бальзамами, чтобы грязь быстрее сошла с кожи. Убедившись, что достаточно чиста, я уселась на камни и позволила теплой воде снять напряжение и напитать мое тело. Она прекрасно расслабляла и дарила душевное спокойствие. Я закрыла глаза и позволила сну захватить меня. Но сон завладел мной по-настоящему. Открыв глаза, я поняла, что снова нахожусь в своем кошмаре. С первого же мгновения ощущение, что я проваливаюсь в пустоту, охватило меня. Я как будто падала с очень-очень большой высоты. Я была в петле в сердце небытия, и это определенно был не сон. «Какого черта?» — закричала я. На этот раз меня окружал не белый свет, а темнота. Она поглощала меня, как черная дыра. Передо мной появился мой старый приятель. Когда проносилась сквозь черноту, Я смогла различить лишь его рога. И снова здравствуй, наследница воды. Что я здесь делаю, воскликнула я, Вытащи меня отсюда немедленно. Боги не сердятся, наследница воды, они беспокоятся, потому что ты не делаешь того, что они говорят. Я им не доверяю, они ни разу не явились мне лично. Если им что-то нужно от меня, пусть перестанут посылать тебя и придут ко мне сами. Я задержала дыхание, я не хотела оставаться ни секунды и дольше. Как они вообще посмели заманивать меня сюда? А как ты смеешь? Так разговаривать. Его рога все росли и росли, Увеличиваясь, как и тень. Теперь он тоже был зол. Я пыталась дотянуться до своих сил, Пыталась дотянуться до воды, Пыталась очнуться и выбраться отсюда. Я не хотела оставаться в ловушке этой темноты. Здесь не было ни направления, ни чувства времени, ни звуков, только огромная бездонная пустота. Это последнее предупреждение, наследница воды. Богини больше не станут предупреждать тебя. «Арын, Арын, пожалуйста, помоги мне! Арын, помоги мне!» «Тебя здесь никто не услышит!» «Нет, нет, тебя здесь никто не услышит! Я знаю, здесь меня никто не услышит! Здесь меня никто не сможет найти!» Страх заклокотал в горле. Не услышит, не услышит, не услышит. Кричи, Нова! Когда в моей голове внезапно всплыли эти слова, я закричала изо всех сил. Я кричала так, будто у меня разрывалось горло, будто весь мир рушился на меня. Сначала показалось, что мой голос разносится по всему миру. Затем превратился в мелодию. Высокочастотный крик стал дополнять музыку словами, моим голосом, усиленным магией. Тени уменьшались. Тьма постепенно расступалась. Теперь я находилась в зеркальной комнате. Зеркала начали громко трескаться, и рассыпаться на осколки. «Богини заберут то, что отдали, Нова!» Голос оленя смешался с песней и звоном бьющегося стекла. Он медленно начал удаляться. Сначала исчезли его рога, потом тень, а затем и голос. Темнота. Слилась с песней, петля исчезла. Я открыла глаза, затаив дыхание.